Глава четвертая. Я лежу в постели, слушая, как лениво бьются огневки о стекло фонаря. Собственно, он не нужен, ведь солнце и вечером продолжает висеть над горизонтом тяжелым желто-оранжевым шаром, и его свет просачивается в комнату сквозь сетку от насекомых. Небо кажется бездонным, Из другого конца дома слышатся приглушенные голоса родителей, но смысла разобрать не получается. Прошло несколько дней после визита майора Булина и командора Таро, И теперь по вечерам они часто что-то обсуждают, а потом мама долго не ложится спать. Она старается тихонько ходить из комнаты в кухню, но я слышу ее движение, вижу сквозь щелку под дверью свет. У меня в руках одна из сохранившихся в доме старых книг. Это история о длиной в одну зиму. Я знаю ее наизусть, но сейчас слова утекают со страниц прочь, не давая мысли зацепиться за них. Меня волнует не история, а мир, в котором она была написана. Какими были зимы в Архимире? Как бы это представить? Я знала, что такое темнота. Каждую осень, когда заканчивается лунный год, день и ночь встречались, чтобы поменяться местами, и начиналась зима. Все полгода, пока она длилась, было сумрачно. В домах круглые сутки горели большие фонари, а когда становилось совсем темно, то зажигали еще и светильники от солнечных батарей. Если взобраться на сопку, то на фоне темного неба можно было наблюдать цвет далеких городов. Далекий, но четкий отблеск на востоке, там, где находились орошаемые земли и море, а на юге почти невидимая искорка Кусаму. В это время года земля теряла остатки своей скромной зелени, и наш сад стоял голым и немым, ожидая возвращения солнца. Правда, представить себе холод оказалось непомерно сложным. В темное время года я привычно закутывалась как можно теплее, ходила за торфом для камина с осушенных болот. Все это я делала, когда солнце утрачивало последнюю силу после праздника середины зимы, но ну и тогда температура на улице редко опускалась ниже 10 градусов, а в теплые дни можно было, как и летом, разгуливать в сандалиях. В шесть лет я прочитала старую книгу, где рассказывалось о снеге и льде. Помню, как решила расспросить маму о них, И тогда мама достала один из толстых, выглядевших такими серьезными томов, с полки, куда я еще не дотягивалась, и показала фотографии. Белые сопки с круглыми боками и сверкающими острыми краями среди незнакомых пейзажей. А еще она сказала, что это вода, перешедшая в другое состояние при низкой температуре, в условиях, когда в нашем мире, возможно, лишь искусственно, но которые когда-то были естественной частью времен года и жизни людей». «Что такое произошло?» — спросила я. «Почему снега и льда больше нет?» «Мир изменился», — ответила она. «Многие думают, что он изменился сам по себе, стал таким, каким он был до появления людей, но немало информации пропало в эпоху Сумрачного века. Кстати, есть такие, кто верит, что это люди изменили мир, сами того не желая, или же осознанно. А ты во что веришь?» После долгого умолчания она произнесла... Я верю в то, что без людей мир не был бы таким, какой он сейчас. Потом я долго грезила о тусклом мерцании снега, о белом свете, как если бы тысячи огневок обронили свои крылья на землю, покрыв ее сплошным ковром. Темнота становилась прозрачнее и легче, когда я видела ее сквозь серебряные отблески, и я начинала тосковать по Архимиру, которого никогда не знала. Я представляла облака над снежными равнинами, и порой мне казалось, что мне лучше было быть там, а не здесь. Однажды я провела эксперимент. Наполнила ведро водой, вывалила в него весь лед, который нашла в морозильнике, и тайком отнесла к себе в комнату. За закрытой дверью сунула руки в ледяное крошево, закрыла глаза и вообразила себе дыхание зимы Архимира, о котором читала так много — Я взывала к белому тончайшему полотну, чтобы оно пало на дорожке, чтобы оно покрыло дом, хранящий в своих стенах и камнях фундамента память о холоде прошлого. Я представляла метель, заволакивающую сопки, превращающую каменистую землю вокруг в мягкий проваливающийся сон. Я просила, чтобы хрустальный лед окружил наш сад, чтобы он заточил себе зелень травы и заковал воду в бочках и трубах. Я представляла звук которая сдают ледяная глазурь на ветках деревьев или на развешанных повсюду бутылках, когда они стукаются друг о друга от порывов ветра. Я думала о воде, о ее вечной изменчивости, думала о замерзшем мгновении, о движении, застывшем в кристалле льда. Недвижимость, тишина, конец или начало. Тупая боль проникла до самых костей, и я открыла глаза. День размашисто пылал за окном, понемногу превращая землю в прах — покрасневшая от ледяной воды кожа, ничего не чувствовала, ломила пальцы, но я так и не стала ближе к зимам Архимира, не сумела представить себе всепоглощающий холод. А ведь такой был же когда-то, может быть, и до сих пор где-то есть. Мама рассказывала, что посреди Северного океана, где день длится полгода, а ночь властвует над второй половиной, где шли самые кровопролитные битвы нефтяных войн, там, возможно, еще могли сохраниться крохотные островки льда. На ней переносятся молчаливыми и неживыми волнами и хранять себе воспоминания об архи мире, медленно погружаясь в объятия воды. Это были остатки гигантского ледяного панциря, никогда лежавшего на северных возвышенностях земли, подобно огромному неподвижному животному, хранителю материков. Потом я выросла и начала доставать до книжек на высокой маминой полке. Мне хотелось прочитать все, что могло бы хоть как-то помочь представить себе исчезновение зимы. Дни и недели уходили на изучение незнакомых карт, фотографий и странных календарей, измерявших ход времени по Солнцу, а не по Луне. Они рассказывали о температуре, о временах года и о погоде, об утонувших землях и наступавшем на материк море. Везде говорилось о воде, хотя книги не всегда были едины во мнении. Как-то раз я поинтересовалась у мамы, она называла себя научным работником, что все это означает. Ведь если научные работники думают по-разному, спросила я, то получается, что никто в точности ничего не знает. Она задумалась и ответила, что, во-первых, можно мыслить по-разному, а, во-вторых, иногда сложно сказать, какое мнение самое убедительное. Понемногу становилось понятно, что в маминых книгах со всеми их схемами, чужими словами, подробными комментариями не было всего нужного, а мне хотелось знать, каково это, ощущать снег на ладони до того, как он растает. Или как выглядит лед в зимний день, когда слепит низкое солнце, рисуя четкие тени. Но это приходилось искать в других томах. Высокая полка совсем всем ее содержимым разочаровала, обещая многое, но не раскрывала самого главного. Да и что за радость знать в подробностях структуру кристалла льда, если нет такой возможности ощутить его холод или увидеть, как он сверкает. Сейчас разговор родителей слышался отчетливо. Мама говорила так, как вызывают к разуму, отец отвечал коротко. Я поднялась, чтобы закрыть дверь. Под ногами заскрипели половицы, из окна прохладный воздух донесся сосновый аромат. Огромный овод бил соседку окна. Из другого конца дома послушался сигнал о пришедшем сообщении. Я поднялась и пошла в прихожую, где на стене мигал красный огонек, транслятора и надпись на экране. Кому? Нория. Я сняла прибор с подставки и положила пальцы на экран для входа в систему. Появилась фамилия Саньи. Валама. Вообще, это было несколько неожиданно, ведь Санья редко пользовалась транслятором. У их семьи был один общий аккаунт, и устройство они купили подержанным, так что оно чаще было сломано, чем в порядке, несмотря на все усилия Санья или благодаря им. Выбрала прочитать и подождала, пока оно высветится сообщение, написано прыгающими буквами, как обычно. Она написала «Приходи завтра и возьми с собой все свои ТДК. Эврика». Эврик, это было одним из самых главных ее слов. Обычно оно означало, что какую-нибудь найденную на свалке вещь она пускала в дело. Подозреваю, что это не всегда могло совпадать с тем, для чего эта вещь предназначалась, но, признаться мне, всякий раз было любопытно, что же такое Санья выдумает. Написала ей, что увидимся завтра утром. Я стояла совсем рядом с приоткрытой дверью на кухню. На воздухе пахло рагу из морской капусты, и я уже повернулась, чтобы пойти в комнату, как услышала слова мамы. «Почему бы тебе не рассказать я обо всем, пока не слишком поздно?» Отец пробурщал что-то невнятное. «Он мог бы позаботиться, чтобы нас оставили в покое», — продолжила она. «Ведь если армия узнает...» Тут она понизила голос, и конца ее фразы я так и не расслышала. Отец молча начал ходить по кухне, взятой вперед, а когда он ответил, его голос прозвучал решительно. «Я доверяю Болину ровно настолько, насколько можно доверять военному». Это не было неожиданностью. Отец не сомневался, что большая часть армейских офицеров тащили все, что плохо лежит, и, на мой взгляд, в этом он не слишком ошибался, но ответ мамы удивил меня. <свят> Когда-то ты доверял ему куда больше? Помолчав, он сказал, давно это было. Я не успела понять, что это значит, как мама что-то тихо произнесла, и я услышала свое имя. Ну ведь я думаю о ней, сказал отец. Ты хочешь, чтобы она стала одним из чайных мастеров города? Они и все продавшиеся за грош армейские содержанки. А еще многие считают, что женщина не может быть мастером. Ее место тут. «Она могла бы получить другую профессию», — сказала мама. «А что же я? Может, спросите у меня? Чего я хочу?» «Неужели ты предлагаешь мне теперь нарушить семейную традицию?» — возмущенно сказал отец. Я не разобрала, что именно ответила мама, но ее голос стал тверже. «Ведь речь идет не о дочери, и даже не о сокровенном источнике». Я говорю о твоем исследовании. Тебе нужно добиться финансирования, продолжил отец. Мне стало интересно, я подошла поближе к двери. Мама была спокойна. Я не на их стороне, но хочу, чтобы они поверили, что это так. Ведь после катастрофы никто толком не занимался изучением водных ресурсов утраченных земель. И если проект будет успешным, она понизила голос. Ее слова вновь размылись. Мне удалось разобрать лишь конец последней фразы. Это менее ценным, чем твои. Страдавне неубеждении и бессмысленные традиции. Тут я испугалась, что родители услышат мое громкое дыхание. Возможно, тебе это кажется бессмыслицей? Конечно, ты же не мастер чайной церемонии, отчеканил отец. Есть непостижимые и недостижимые вещи, такие как вода. А она, ты хорошо это знаешь, не принадлежит никому. И даже военные не имеют на нее никакого права. Так что мы просто обязаны сохранить тайну. Тишина протянулась сквозь густившийся мрак, легла между ними и мной, стоявшей по другую сторону двери, и когда мама заговорила вновь, ее голос звучал все так же кристально чисто. «А если вода никому не принадлежит, какое ты имеешь право делать сокровенный источник своей собственностью? Ведь многие семьи строят нелегальные водопроводы, чтобы только выжить. Чем же ты отличаешься от офицеров Нового океана, если поступаешь так же, как они?» Он не ответил. Я услышала мамины шаги и бросилась обратно к транслятору. Она вышла из кухни, увидела меня и остановилась. «Я просто хотела прочитать сообщение и новости», — сказала я и, не оборачиваясь, ушла в комнату. Солнце по-прежнему висело на дымчатом небе в окружении лохмотьев света. Только я забралась в постель, как в коридоре скрипнули половинцы и в дверь постучали. На пороге, вопросительно глядя на меня, стояла мама. Я кивнула, она вошла. «Нория, тебе не стоит притворяться, будто ты ничего не слышала», — сказала она, вздохнув устало. «Наверное, нам давно стоило поговорить с тобой об этом». «Знаешь, о чем мы говорили, ведь так?» Она вытащила табурет из-под стола и села. «Вы говорили о сокровенном источнике», — ответила я. Мама кивнула. «Времена становятся все тяжелее». Но что бы ни случилось, каких бы решений мы с отцом ни принимали, ты должна запомнить раз и навсегда, все делается тебе во благо. Я не смотрела на нее, делая вид, что еще в книге место, на котором остановилась. Страницы казались ужасно тяжелыми, они не хотели переворачиваться у меня в руках. А что, если нам перебраться в город? М? Как тебе скажем, Новый Петербург или Москва или Синджинь? Я подумал о двух городах, где мне приходилось бывать. Куалу-Ярве на востоке и Саму на юге. Какое-то было удовольствие ходить по запруженным людьми улицам посреди огромных зданий с крышами и солнечных панелей, где верхние этажи были полностью переустроены под гигантские фонари с прозрачными стенами и теплицами внутри. Я пребывала в полном очаровании от множества ларьков на узких улочках, у них продавалась всякая чудная еда и напитки. Их терпкий и порой неприятный запах можно было ловить за много кварталов. Мы с мамой зашли в датский квартал Ку Саму и купили домой в качестве гостинцев кучу разноцветных пакетиков со сладостями. А еще отец повел нас в дорогой ресторан. Я как раз окончила школу, где подавали природную воду из разных уголков мира. Конечно, такое хотелось увидеть заново. Но потом мне вспомнились все эти высокие стены, пункты контроля, отделявшие улицы, всегдашних военных и комендантский час. Вспомнилась и усталость, охватившая меня уже через два дня и желание вырваться из толпы, и тоска по просторам, тишине и одиночеству. Конечно, побывать в городе было бы здорово, но жить там никогда. «Не знаю», — ответила я. Мама пристально посмотрела на меня. «А что, если ты не будешь чайным мастером?» «Пошла бы учить языки или математику, или стала бы моим ассистентом?» Признаться, вопрос меня несколько озадачил, и я ответила. «Чайная церемония мне знакома до мелочей. Я училась этому всю свою жизнь. А чем еще я могу заниматься?» Мама долго молчала, но было видно, что она взволнована. Она хуже отца умела скрывать свои чувства. Наконец, я нарушила тишину. «Знаешь, в деревне есть один дом» помеченные знаком аквапреступления. Mm. — Синий круг? — И что с того? Она вздрогнула, как вздрагивает от страха. — Что стало с жителями? — спросила я. Мама посмотрела на меня, словно подыскивая слова. — Никто не знает. Она подошла ко мне и взяла за руку. — Норя золото мое, — сказала она и замолчала, будто решила не говорить то, что собиралась, потом погладила по голове и продолжила. — Я надеюсь... Мы хотели для тебя другого будущего. Попробуй уснуть. Утро вечера мудренее. «Доброй ночи», — пожелала я ей. «Доброй ночи, Норя", ответила она, едва улыбнувшись. Мама ушла, а я поднялась с постели и взяла с нижней полки стеллажа небольшой деревянный ящик. Через тонкий слой лака ощущались все неровности поверхности. Я повернула ключ в замке и подняла крышку. В ней я прятала свою коллекцию найденных на свалке предметов Архимира. Сверху лежали разноцветные отполированные камни и маленький кривой ключ с почти стершимися зубцами, затем три пластиковых прямоугольника с зубчатыми колёсиками посередине надписью «ТДК». Они были обломаны по углам, и изнутри торчала тонкая чёрная пленка. Мне всегда нравилось вытягивать изнутри «ТДК» пленку и держать её в руках. Лёгкую, гладкую, точно волос, точно... Воздух или вода? Не знаю, зачем Сани просила взять все свои ТДК. Никто из нас не имел малейшего представления о том, что это такое, для чего они служили в Архимире, но я все равно хранила их просто так, чтобы иногда потрогать черную поверхность пленки. На дне ящичка блестел тонкий серебряный диск. В один из походов на свалку я прихватила его с собой, ну, просто, потому что он мне понравился. Я взяла его в руки, чтобы еще раз доставить себе удовольствие. В его блестящей поверхности, лишь немного поцарапанной, можно было разглядеть свое отражение, а когда на нее падал свет от фонаря, она начинала играть всеми цветами радуги. На обратной матовой стороне виднелись остатки какого-то текста и непонятные буквы. ком Ст. диск Все, все завтра. А сейчас я убрала диск и т.д.к. обратно, закрыла ящичек на ключ и сунула его в сумку дожидаться утра. Я закрыла глаза и увидела расстояние, отделявшее наш дом от того другого дома с облупившейся краской. Синий круг на его двери смотрел в ночь неустанно моком, настолько пристальным, что оно могло пронзить насквозь. Расстояние было невелико, и если смотреть долго... Оно начнет сокращаться, пока дверь не окажется совсем рядом, и можно будет услышать шаги внутри дома. Или тишину. Я свернула этот мысленный образ и попыталась забыть его, понимая, что это ненадолго.